Глава пятая Пыл, злость и уверенность улетучиваются и обращаются в прах, когда я стою у двери Молли, не в силах постучать, прислушиваясь к тишине в комнате, не вздохнуть. Робость, оцепенение, страх… Столько лет мы провели вдали друг от друга, столько лет она боролась в одиночку я встречала десятки если не сотни очень плохих и опасных людей, но они не пугали так как взгляд сестры безжалостный холодный чужой какая она теперь кто она теперь ей тринадцать самый трудный возраст не ребенок, но еще и не взрослая, и я понятия не имею как с ней ладить. Я едва помню себя в этом возрасте, настолько травматичный период, что я невольно вытеснила его из памяти, сохранив лишь яркие обрывки. С тех пор, как мама ушла от нас, я старалась не запоминать новые дни, в страхе забыть старые. Я до сих пор помню, как она бродила призраком по кухне и проливала кофе на стол, как возвращалась с покупками... Закрывает дверь ногой. Ее улыбку и морщинки вокруг глаз. Стук раздается в тишине, словно удар топора. Никто не открывает, и я не вхожу. Жду. Не хочу врываться в ее пространство. Я уже ворвалась в ее дом. Наверное, он никогда не был моим. Раньше я не стучала, прежде чем войти в комнату Молли, И ее не приучила. У нас не было секретов. Она вбегала в комнату с рисунками, которые рисовала для меня, и спрашивала, можно ли войти. А я отвечала, что она уже вошла. Эти воспоминания греют душу, держат меня на плаву даже спустя столько лет. Дверь так и не отворяется. Я стучу еще раз, настойчивее, и, не дожидаясь ответа, Все же вхожу. Молли стоит на коленях, облокотившись на кровать, и беспристрастно молится распятию, висевшему над изголовьем. Раньше его не было. Теперь все бесцветное, выхолощенное, лишенное индивидуальности. Ни рисунков, ни покрывала с Эльзой и Анной, ни карандашей, разбросанных по столу неярких свитеров, подмигивающих рукавами из шкафа. Она ощущает мое присутствие. Ее плечи вздрагивают. Ей тоже страшно. Она знает, что такое потеря, и знает, что потеряет мать. Это может раздавить ее. Меня в свое время раздавило. «Поговоришь со мной?» Вместо нее отвечает «Август?» Злобно шипит и встает на дыбы. Не похоже, что он рад меня видеть. Роль лучшего друга Молли теперь принадлежит ему. Впрочем, как и кровать. Ты можешь рассказать мне все, что пожелаешь. Мне некогда. Мама умирает. Йенс говорит, что такова воля Господа. А отец Кеннелл, что после смерти она не будет чувствовать боли, потому что попадает в лучший мир. Я молюсь, чтобы она попала в лучший мир. К сожалению, от нас это не зависит. Она резко оборачивается, взгляд ее полон презрения и злобы. «Зачем ты здесь?» «Приехала за тобой. Я делаю шаг. Твоя мать хочет, чтобы ты уехала, чтобы мы уехали. Я не поеду. Мы будем вместе. Навсегда, навсегда». «Нет. Мы должны ехать прямо сейчас. Ты оставляешь всех, но я не ты и не оставлю маму. Я нужна ей!» «Молли... Я уже слишком большая для этого имени. Ты никогда не будешь слишком большой для меня. Еще шаг, но она вздрагивает, и я отступаю. Не могу подорваться на этом минном поле». Все так зыбко. Я провалюсь под землю, если совершу хоть одно неверное движение. Меня разбросает кровавыми пятнами по стенам. Я уже не ребенок. И меня зовут Мэри. Ты знала бы это, если бы не бросила нас. Я никогда не бросала вас. Все, что я делала, было ради тебя. Ради меня? Она вскакивает на ноги. «Ты бросила меня! Мне было всего семь, и ты меня бросила!» Внутри все обрывается от того, как она говорит это. Я прикусываю щеку, чтобы не закричать. Будь она взрослой, будь она чужой, я обратила бы все в свою пользу, разгромила аргументами, оставив поверженной, но я не могу причинить ей боль и использовать логику. Работа превратила меня в робота, в машину настроенную на поиск выгодных, быстрых и точных решений, лишённых эмоций. Все мои инструменты бессильны. Я словно пытаюсь зашить дырку ножом. Твои письма, звонки подарки, жалкие подачки. Думаешь, этого было достаточно? Думаешь, для меня достаточно? Нет, недостаточно но только так я могла показать, что люблю тебя больше всего на свете. «Где ты была все это время?» В голове столько ответов, но я не могу их произнести. Гарвард, деньги, связи, прочная стена, которую я выстраивала вокруг себя годами, рассыпается на тысячи частей, не в силах держать оборону перед вопросом маленькой беззащитной девочки. Где ты была, когда мне было плохо? Когда маме стало плохо? Да, ты права. Я уехала, но не ради себя. Чтобы жить в том мире, нам нужны деньги. И я делала все, чтобы ты ни в чем не нуждалась, свернувшись в него. Может, мне не нужен тот мир, и ты мне не нужна. Это мой дом. Я останусь дома. «Это место тебе не дом. Оно никому не дом. Дом там, где тебя любят. Здесь тебя все любили, но ты уехала, оставила меня, оставила нас, когда мы больше всего в тебе нуждались». Я выдыхаю и сжимаю руки в кулаки, чтобы сдержать подступающие слезы. «Знаю, ты злишься. Ты имеешь на это право». Но я делала все, чтобы спасти тебя. А теперь хочу, чтобы ты поехала со мной в Нью-Йорк. Это огромный город, полный возможностей. Мы будем есть мороженое хоть каждый день, сколько пожелаешь. Рисовать, ходить в парк, в кино и... Мне уже не шесть. Но нам будет все так же хорошо вместе. Доктор говорит, что внешний мир не такой, как этот что он опасен, греховен. Там никто не верит в Бога, только в деньги. У доктора тоже есть деньги, иначе у него не было бы такой власти. Эту власть ему дал Господь. Йенс не жаждал ее, Бог сам его выбрал. Он любит мир людей и Бога, в отличие от тебя. Я больше не оставлю тебя, обещаю. Делаю шаг. Твоя мать тоже этого хочет. Она просила меня об этом. Не прикрывайся ее желаниями. Ты не имеешь права. Она отворачивается, встает на колени и складывает руки. Хочу помолиться. Я не договорила, Молли. Я? Да. Я буду внизу. Спустись, когда будешь готова продолжить разговор. В этот вечер... Из комнаты она так и не выходит.